Тоска припоминания Мне всегда открывается та же Залетая чернилом страница. Я уйду от людей, но куда же От ночей мне, куда схорониться? Все живые так стали далеки, Все небытное стало так внятно, И слились позабытые строки До зари мутно-черные пятна. Весь я там в невозможном ответе, где миражные буквы маячат. Я люблю, когда в доме есть дети, и когда по ночам они плачут.